Студия Благословения представляет аудиопродукцию на CD и MP3 дисках: аудиокниги, песни и песнопения, рассказы и музыкальные композиции для детей, проповеди на историческую, духовную и православную тематику. Подробно ознакомиться с продукцией студии Благословения можно в интернете на сайте www.blagoslovenie. Русские воины Русские воины Александр Васильевич Суворов. По наиболее достоверным сведениям, Александр Васильевич Суворов родился в Москве 13 ноября 1729 года. В церкви Фёдора студита у Никитских ворот, недалеко от его дома. Он и был крещён. Здесь же во время наезда в Москву он читал часы и апостол и пел на церковном клиросе. Здесь же около церкви, напротив главного алтаря, похоронены его родители. Ещё при московском великом князе Симеоне Гордом и Швеции выехали в Москву некие честные мужи – Павлин и его сын Андрей – Один из их потомков, уже обрусевших, назывался Сувор и положил начало роду Суворовых. Отец Суворова, Василий Иванович, был крестником Петра Великого. При семь государя, пишет про отца сам Суворов, он начал службу в должности денщика и переводчика. И по кончине его императрице Екатерину I выпущен был в лейб-гвардии от бомбардир сержантом. И вскоре пожалован прапорщиком в Преображенский полк. Свою служебную карьеру Василий Иванович закончил уже при Екатерине II в звании сенатора, генерал-аншефа и подполковника лейб-гвардии Измайловского полка. носительна матери Суворова, а в дочи Федосеевны. Сведения имеется очень мало. Дочь Дика Манурова, бывшего впоследствии петербургским воеводою. Она вышла замуж в конце 20-х годов и скончалась в 1743 году, когда Суворову пошёл 14-й год. По некоторым данным, Можно думать, что ее характер не оставался, однако, без влияния на формирование нравственного склада в будущем фельдмаршале. Призвание маленького Суворова стало обнаруживаться рано. Едва он научился читать и писать, едва сумел справиться с некоторыми иностранными языками, как уже принялся за чтение, останавливаясь главным образом. на книгах военно-исторического содержания. Но так как хорошо составленной военной библиотеки у отца Суворова не было, постоянного и опытного руководителя при молодом Суворове также не было, то само образование шло без всякой системы и почти самоучкой. С течением времени Суворов сумел, однако, изучить многое. Он ознакомился и с Плутархом, и с деяниями великих полководцев Древнего мира, и с походами вождей более поздних веков. Он успел изучить историю и географию, начало философии по Вольфу и Лейбницу, артиллерию и фортификацию под руководством отца, в свое время сделавшего перевод на русский язык одного из сочинений Вабана. «Великие имена Ганнибала, Цезаря, Александра Македонского» Затем конде Евгения Сойского запечатлелись в памяти будущего героя. Имя ему было дано в честь Александра Невского. Впоследствии в наставлениях своему крестнику Александру Карачаеву сам Суворов писал: "Храни в памяти свои имена великих людей и руководствуйся ими в походах и действиях своих с благоразумием". одновременно с его сухими и методическими записями о полководцах прошлого Суворов познакомился и с известным трактатом о военном искусстве, принадлежащим перу маршала Морица Саксонского. Изучение Суворовым лучших военных образцов классического мира и лучших военно-литературных творений новейших, то есть современных ему дней, имело бесспорно громадное значение для всей последующей его деятельности. На примерах Ганнибала, Цезаря и Александра он видел воочую торжество тех основных истин военного искусства, к которым с таким постоянным уважением относились все эти вожди и которые он сам впоследствии продолжил. Суворов, которого Европа признавала почти полудиким воином, одарённым только некоторым инстинктом войны, в действительности получил подготовку высокообразованного и начитанного человека. Что до моих наук, пишет Цор в своей автобиографии, то они состоят в математике, части философии, географии, истории, языках: немецком, французском, итальянском, польском, турецком, с малой частью арабского и персидского. и финском. Он завоевал сперва область наук и опыты минувших веков, говорил про Суворова один иностранец, а потом уже победу и славу. Его отец Василий Иванович, занятый своими личными заботами, мало обращал внимания на наклонности сына. и на его любовь к военному делу. Находя, что мальчик мал ростом, тощ, хил и некрасив, он предназначал его к деятельности гражданской, и впреки обычаю того времени, не записал его как дворянина в военную службу. Только приезд старого знакомого, негра Петра Великого, генерала Ганнибала, и открыл глаза Василью Ивановичу на истинное призвание сына. Наклонность молодого Суворова к книге, к наукам и вместе с тем к усидчивой работе, труду и выносливости физической носила такой страстный характер, что Ганнибал посоветовал отцу не мешать мальчику и прибавил, что в блаженной памяти Пётру Великий непременно поцеловал бы этого ребёнка в лоб за его настойчивые труды. Благодаря этому совету и своим собственным настоянием Суворов был, наконец, записан в военную службу в лейб-гвардии Семеновский полк. Поступив в полк в 1745 году, то есть на 15-м году от роду, он тотчас же сделался заправским солдатом. Он учился новому делу с увлечением и с радостью, ознакомился со службою во всех её подробностях, нёс на себе решительно все обязанности солдата и притом во всех служебных положениях, важных и неважных, лёгких и трудных. Даже в старости, будучи уже генералиссимусом, Суворов с гордостью вспоминал, как получил он свою первую награду. именно за то, что был лихой солдат. Однажды летом Семёновский полк содержал караул в Петергофе. Суворов, наряжённый в караул, стоял у Монплезира, и несмотря на небольшой рост свой, так ловко отдал честь императрице Елизавете Петровне, гулявшей по саду, что она остановилась, посмотрела на него и спросила у него об имени, узнав, что он сын Василия Ивановича Суворова. Императрица вынула из кармана серебряный рубль и подала ему. "Государеня, не возьму", сказал ей почтительно Суворов. "Закон запрещает брать деньги стоя на часах". "Молодец", ответила императрица, потрепала его по щеке, позволила поцеловать руку и положила рубль на землю, сказав: "Возьми, когда сменишься". говоров берёг крестовик императрицы и высказывал потом не раз, что никогда и никакая другая награда не порадовала его так, как это первое